Иду домой быстрым шагом. Двор освещён неплохо, улица пустынна, лишь компактно припаркованные автомобили да музыка откуда-то издалека. В тени своего подъезда замечаю явно мужскую фигуру и как обычно напрягаюсь. Тут же набираю Ларису. Надоедать неудобно, но риск давно не моё второе имя, если вы понимаете, о чём я. Лучше перестраховаться. Весело болтаю с подругой, сосредоточившись на своих действиях, выполняя их по возможности быстро, по сторонам не смотрю, чтобы не спровоцировать зрительным контактом. Боковым зрением улавливаю движение слева, но решаюсь оглянуться лишь когда набираю код на домофоне. Мужчина смотрит на меня в упор, поднял руку, чтобы задержать, но не решился дотронуться. Мне страшно совсем, потому что Ваня это скрещивая руки на груди, но не в надменной позе, а будто замёрз, сутулился, прячет ладони под мышками. На улице и правда не больше 20 по Цельсию, а он в тонкой футболке. Пару секунд мы смотрим друг на друга. Лариса спрашивает: "Ты уже дома?" "Да, дома, Лор. Всё в порядке. Спасибо за вечер и до связи". Убираю телефон в карман. Боевая подруга провожает домой, говорит с кривой полуулыбкой, пожимая плечами. Кто-то должен. Он молчит, переваривая эти слова. Я сама их перевариваю, понимая, что позволила себе шпильку в его сторону, высказала претензию. Браво, Юля, отличное начало. Ещё раз ревись. Не дождётся. Ты что-то хотел, какое-то дело ко мне? Да. Ощущение, что ему неловко. хотел свой ноут забрать, который ты на хранение оставляла. А? Только и способна произнести. Мало тебе, дура. Съела? Ты смешная. Всех тошнит от тебя. Признай, тебе самой от тебя тошно. Вздыгиваю подбородок и выпрямляю спину. Он смотрит, чуть приподняв брови в ожидании ответа. Я тебя скоро разлюблю. Вот увидишь. Разлюблю так, чтобы не до ненависти, а до безразличия. А это значит навсегда. Так он сломался давно, старенький же был. Я починю, с энтузиазмом. Ваня, я его продала на запчасти ещё в том году, а информацию на съёмном жёстком диске сохранила и твоим отвезла. Ты спроси у мамы, куда она дела. Ясно. Слушай, я тебе свой не могу отдать, он мне для работы нужен. Давай я новый куплю, как кредит за этот выплачу. Где-то в октябре пойдёт. У меня есть твой номер, позвоню, или тебе срочно нужен комп? Да нет, мне срочно. Отлично. Хорошо. Тогда доброй ночи. Я разворачиваюсь, вновь набираю код замка и открываю дверь. Но закрыть её за собой мне не позволяют. Юль, откликает негромко. Но если хочешь, то я свой отдам сейчас. Только информацию скину на флешку. Подожди полчаса. говорю, не оборачиваясь, чтобы слёзы на глазах не увидел. В голове кручу: молодой, умный, горячий, принципиальный, бескомпромиссный был. В прошедшем времени все эпитеты, а те, что приходят на ум в настоящем, и озвучивать противно. Да к чёрту, ну вот, это предлог вообще-то. Я к тебе приехал, жду уже 5 часов под дверью. Зачем? Быстро вытираю слёзы в уголках глаз. И оборачиваюсь, искренне недоумевая. Не могу дома находиться. Мне выносимо. А пойти больше не к кому. И смотрит в глаза преданно. Не те ты слова говоришь, Ваня. Противоле улыбаюсь, понимая, что произнесённое им очень личное. Зато честно. Честность это хорошо. Похвально. Пожалуйста, не гони, говорит тихо. хотя бы переночевать можно, в машине неудобно. Уже пробовал? Нет. И надеюсь не понадобится. Я колеблесь, и его это задевает. Боишься? Не надо. Нечего бояться. Смотрит в глаза, а я я хочу спрятаться за спиной Ларисы. Впереди очередное выносимое решение, которое снова придётся принимать самой. Я бы отказала, честное слово. Выгнала бы его к чёртовой матери, мелькни на лице презрение или насмешка. Смотрю пристально, ищу повод придраться. Ваня терпеливо ждёт, не торопит, кивает мне медленно. Тяжело вздыхаю и слышу свой голос. Ладно, пошли. Сразу предупреждаю, у меня шея болит. Я раздражённая и медлительная из-за этого. Вот, Лорик, мы и стали. Буду лечиться. Так я как раз помогу втирать. Ты своё право на втирать уже, замолкаю, подбирая синоним одного неприличного слова. Ваня тут же подхватывает мысль. Эпично проебал, с энтузиазмом и доброй грустной улыбкой. Он выглядит комично, глядит на меня престыжено, абсолютно безопасный и будто домашний в этот момент. Я ни на минуту не забываю о том, что между нами случилось, но в конечном итоге сдаюсь и улыбаюсь в ответ. «Точно. Мы заходим в лифт. Нажми на шестой этаж, пожалуйста. Так ты надолго? Пока не выгонишь. А сумка где? В машине осталась. Она небольшая, за пару недель не подкопил приданного». С извиняющейся улыбкой жестами показывает коробок 20 на 20 сантиметров. Мне нравятся его лёгкие тоны, сама ирония, и сам он такой нравится. Но прежнего щенячьего восторга уже нет. Пф, лопнул, как мыльный пузырь. А мыльные пузыри, как мы знаем, подчинки не подлежат, одноразовые они к счастью. Понимаю, что смотрю на Ваньку трезво, а не глазащими влюблённой идиотке, и сама себе от этого нравлюсь. Самооценка растёт как ртуть в градуснике в день возвращения из его дома. Вжик и на максимуме. Из размышлений выдёргивают внезапные слова. С тобой правда ещё здоровенный молодой активный член. Ваня многозначительно указывает на свой ремень и подмигивает, как только мы оказываемся в квартире и я закрываю дверь на замок. Я выпучиваю глаза, поражаясь наглости, но Ваня говорит эту фразу вовсе не сексуально. Она звучит настолько бредово и не в тему здесь и сейчас. А сам он при этом поджимает губы и такое детское: "Упс, само вырвалось", что я смеюсь. Он и сам смеётся. Можешь тоже оставить в машине, указываю на дверь бескомпромиссным жестом, чтобы чётко уяснил границы дозволенного. Он продолжает улыбаться, но заметно сник. После этого непонятно каким образом, но атмосфера разрежается. Я чувствую себя полноценной хозяйкой и квартиры, и ситуации, чего так сильно не хватало при прошлой встрече. Впервые задумываюсь о том, что у его родителей могла быть своя причина просить меня не приезжать в первые дни. Кто знает, возможно, они не пытались избавиться от меня, а всего лишь хотели обезопасить. Понял. Коротко и послушно. Проходи, располагайся. Там кухня, там спальня. Ну, в общем, и всё. Не заблудишься. Курить только на балконе. Я не курю. А я курю, говорю, безразлично пожав плечами. Тогда только на балконе. Даже не мечтай сделать из меня пассивного курильщика. Я же так и сказала. В квартире зона свободного дыхания. Уточняю. Если помирать, то только не от рака лёгких. Слишком предсказуемый сюжет, до да мелочей по своим знаю, как всё происходит. То отъещёт стой. Он прохаживается по квартире, я мою руки в ванной. Так что Юль, в квартире при мне не кури, а то виновата будешь. Какой-то абсурд происходит. Он тупит или прикалывается? Кричу ему. Ваня, я курю только на балконе. Ты с первого раза не понял. А на кухне? Заглядывает Ева лицо отражается в зеркале. Я моргаю. Нет. А в ванной? Балкон. Повышаю голос, он разводит руками. Вот именно, Юль. Не забудь. Подмигивает и смеётся. Немедленно прекрати издеваться. Порожёнов сплёскиваю руками. Всё ещё посмеивается. Коллеги на тебя не жалуются. По твоему лицу слишком заметно, когда ты считаешь собеседника идиотом. Надо уметь скрывать личное отношение. Я не считаю своих коллег идиотами. Работаешь только с умненькими? Уважаю всех одинаково. Чай будешь? Если голодный, могу предложить вишню, так как гостьи не ждала, ничего не сварила. Нет, спасибо. А можно яблоко? Находит зелёное в холодильнике и смачно откусывает почти половину. Оно не мытое. Услышав мою фразу, замирает, думает секунду, потом машет рукой и продолжает жевать. Но оставшуюся часть всё же соизволил поднести под кран. И, кстати, троллить меня тоже нельзя. Только на балконе. Что? Что? С минуты не меньше, клянусь вам, целую вечность временем мы пялимся друг на друга. Он стоит у мойки, я сижу за столом. Потом он вздыхает, грустно улыбается, и присаживается напротив. Говорит. Ладно, шутки в сторону. Ничего, что я приехал. Уже другим тоном, серьёзным, и выражение лица соответствующее, взгляд проницательный. Согрелся, взбодрился, решился на разговор. Немного теряясь от перемены, поджимая пальцы ног до боли, хорошо, что под столом не видно. Ответь честно. Он быстро облизывает губы от нетерпения. Я же сама позвала. Но член сказала оставить в машине. На прежних условиях, думаю, ты уже не проходишь. А если прохожу? Давай не будем торговаться. Ты попросила помощи, потому что больше пойти некуда. Я согласилась. Мы не чужие люди и всегда такими останемся, чтобы не случилось. Я позволяю себе коснуться кончиками пальца в его горячей ладони, которую он тут же отдёргивает, затем спохватывается. тянется и сжимает мою руку, при этом внимательно рассматривая однотонную скатерть. «Хорошо». Натянул рукава до костяшек пальцев. «Расскажи, как ты живёшь. Какие эмоции, ощущения?» Услышав мою просьбу, Ваня поднимает голову, и я продолжаю радостно. «Мне всё про тебя интересно». Минуту он мешкает, но мои вопросы искренние и простые, поэтому сдаётся. «Да как?» Нормально. Клёво. Честно-честно. Ну ещё и посмеивается, а затем, внимательно глядя в глаза, произносит одно единственное слово: "Быстро". И я понимаю, о чём он, почти не удивляюсь, когда продолжает: "Ты знаешь, время очень быстро идёт. И такое ощущение, что жизнь совсем не поменялась, не считая новых моделей телефонов и транспортных развязок по городу". Я вернулся в своё собственное прежнее место, но при этом изменился сам, поэтому не помещаюсь. А нового, подходящего для меня места нет. Вообще без места. Бред несу, да? Не бред. Задумчиво качаю головой. Почему-то совсем не волнуюсь. Мне спокойно и уютно. Эмоции не сравнить с теми клокочущими, что разрывали изнутри при прошлой встрече. Продолжаю ровным голосом: Я понимаю. Сама такой была, когда осознала, что больше никогда не смогу преподавать. Это пройдёт, если приложишь соответствующие усилия, конечно. Найдёшь новое место. Искать всегда сложно. Надеюсь. Не хотелось бы фатально облажаться. Он смотрит на меня задумчиво. Я жду, чтобы добавил слово снова. Сердце разгоняется от волнения. Впиваясь взглядом в его лицо, стискиваю зубы, обращаюсь вслух, но он не добавляет. Интересно, хочет ли? Это мать его самый важный вопрос. Сейчас на этой небольшой кухне и в моей собственной вселенной. Молчание затягивается, и я решаю его нарушить. Так никто не ждёт, что через неделю ты станешь успешен. Ждут. Точнее, у всех есть чёткие планы насчёт того, как я должен жить и что делать. и всем плевать, чего хочу я». Я подумал, «Может, тебе нет?» «Ваня, я тебе свои условия озвучила ещё тогда. Они не поменялись. Отдыхай и думай, сколько нужно. Я тебя ни за что не выгоню. Уверена, что не помешаю». Он всё это время повторяет один и тот же вопрос и тем самым начинает давить. И я, кажется, понимаю, о чём он спрашивает. «Есть ли у меня кто-то?» Есть ли хозяин в этой квартире или только хозяйка? Смотрит на меня именно так, как я мечтала раньше. Всё внимание к моим глазам приковано, ловит каждое слово, следит за реакцией на свои реплики. А мне хочется поцарапать его, ранить в отместку. Одёргиваю себя, язык прикусываю, разобраться пытаюсь, рада ли я его появлению? Настроилась ведь забыть. Точки там какие-то ставила. Новые чистые листы перед собой разложила аккуратно, стараясь не пораниться об острые края. «У меня свидание на этой неделе», — приятельница устроила. Несколько раз переносила его из-за череды простуд. «Но сейчас точно пойду. Пожимаю плечами, поднимаюсь и готовлю нам с Ванькой чай. Я в основном работаю, меня дома почти не бывает, так что не помешаешь». Специально не даю прямых ответов. Он прикусывает губу, Я машинально повторяю движения.